Глава 41. Через несколько дней в доме священника, чтобы проводить мисс Сильвер, собралось изрядное общество. Мисс Софи Гард, Дженнис, сержант Эббот, Ида Мотром и мисс Мидора Браун, которая на самом деле оказалась миссис Медок. Это открытие так повлияло на обеих мисс Донкастер, что они, позабыв давнюю неприязнь, в один голос заявили, будто всегда подозревали в ней что-то странное. А что касается мистера Ивертона, то если бы хоть кто-нибудь удосужился спросить их мнение, они сразу бы сказали, что форма черепа у него чисто немецкая. Фрэнк время временно свободный от обязанностей, Почтительно сидел на мягкой викторианской скамеечке у ног мисс Силвер. Он вкратчиво сказал, «Ну же, рассказывайте! Вы с самого начала заподозрили Ивертона, не так ли? Ну почему?» Мисс Силвер кашлянула. «Мой милый Фрэнк, ты такой несдержанный! Я не подозревала мистера Ивертона до среды, пока мы не побывали в Марбери!» Фрэнк навострил уши. «А что же случилось в среду?» Мисс Сильвер самодовольно взглянула на молодого человека. «Немногое, весьма немногое. Если бы я об этом упомянула, ты бы подумал, что я придаю чересчур большое значение пустякам. Когда я ожидала в саду мисс Фел, которая любезно согласилась взять меня в гости к мисс Донкастер, на садовой стене сидел мальчик из эвакуированных, Сирил Бонд. Как ты, возможно, уже заметил, у юного Сирила сильная тяга к знаниям. Он внезапно появился среди нависших ветвей и спросил, что значит «Spraychen зидойч». Причем его произношение было ниже всякой критики. Так или иначе, смысл остался ясен. И я ответила, что это значит «Вы говорите по-немецки». Он, видимо, подхватил фразу у своего приятеля – беженца австро-еврейского происхождения. И Мутром удивленно произнесла «И что?». Мисс Силвер улыбнулась, похлопала ее по руке и продолжила. Сирил сказал, что подходил к мистеру Ивертону, прежде чем спросить у меня. Но мистер Ивертон заявил, что не знает немецкого. Мне это показалось невероятным. Образованному человеку, знающему, о каком языке идет речь, неизвестна такая расхожая фраза. Я задумалась, зачем мистер Ивертон так старательно это внушает? Вскоре круг начал сужаться. «Я никогда не верила в виновность мистера Мэдека, а его показания очистили Буша. Мистер Мэдек не убивал Эзер пинката, поскольку находился в тюрьме. А Буш не мог убить мистера Харша, если показания мистера Мэдека были правдивы». Фрэнк Эбот кивнул: «Да, мы проверили. Он никак не мог оказаться на том месте, где попался на глаза Мэдеку. Стало совершенно ясно» продолжила мисс Силвер, что Эзра погиб, поскольку пытался шантажировать убийцу. Гравий, обнаруженный у него на сапогах, точно такого же типа, что и на церковном дворе, и на подъездных дорожках домов, выходящих на луг. То, что Гравий был сухим и чистым, доказывает, что Эзра не сам дошел до лужи, где утонул. Как только мисс Дженнис сообщила о разговоре, в котором мистер Харш упомянул про открытую дверь из прошлого, У меня возникло сильнейшее убеждение, что эта дверь открылась именно в баране. Мистер Харш зашел туда выпить чаю, но почему-то поспешно ушел, так и не выпив. Почему? Он опоздал на пояс, а, вернувшись домой, сказал мисс Медок, что видел привидение. Где? Я не усомнилась, что он получил сильный шок от какой-то внезапной встречи, которая была связана с его прошлой жизнью, и он сам не знал до конца. Не сыграло ли сознание с ним дурной шутки? Разумеется, мистера Харша напугал не кто-то из жителей Борна, но я сообразила, что там, возможно, присутствовали двое, и один из них, вероятно, был местный. Если все случилось именно так, у обоих имелись причины чувствовать себя весьма неуютно, и страх оказаться узнанными, видимо, толкнул их на преступление. Гард Олби не сказал. Вряд ли? Сэр Джордж собирался приехать на следующий день. Предстояло убрать Харша, прежде чем он успеет передать правительству результаты. Послушайте, Ида, мисс Мэри Энн сказала вам, что подслушала телефонный разговор Харша с сэром Джорджем. Вы поделились с мистером Ивертоном? Ида Мотром широко распахнула глаза. Нет-нет, но он был там. «Мистер Ивертон, мы пришли вместе. Он всегда так интересовался мистером Харшем?» «Неудивительно», — заметил Гард. «И, разумеется, он прибрал бы к рукам бумаги, если бы Мэдок не отправил их в банк». Он не стал рисковать и забирать документы в ночь убийства, поскольку знал, что Мэдок не горит желанием сотрудничать с сэром Джорджем. «Простите, миссис Медок, но всякий, кто знал вашего мужа, мог на это положиться». «Ах, да, конечно!» Когда к ней обратились законным образом, Мидора Медок покраснела. Мисс Силвер склонила голову на бок. «Думаю, вы правы, майор Олбини. Вероятно, план был таким – позволить мистеру Харшу завершить опыты, а затем убить его, прежде чем он успеет передать результаты правительству». Преступники знали, что времени мало, и нужно быть готовым к действию в любой момент. Встреча в Баране, возможно, состоялась с целью передать тщательно выбранное оружие, способное навести на мысль о самоубийстве. Весьма поучительно оглянуться назад и осознать, что замысел почти удался. Если бы не тот факт, что поведение мистера Медека вселило в остальных подозрения что почти наверняка вердикт о самоубийстве остался бы окончательным, если бы не арест мистера Медока, я сильно сомневаюсь, что смерть Эзер Пинкота привлекла бы к себе должное внимание. Весьма обнадеживает, что преступники часто сожалеют о мелочах, которые не сумели предусмотреть. В любом случае, успех и безопасность мистера Ивертона зависели от того, что его никто не подозревал. Именно старание избежать подозрений убедили меня, что опасения не безосновательны. Когда миссис Мотром сказала, что нужно написать мне, он, несомненно, постарался дискредитировать мисс Дженис. Я никогда не склонна была рассматривать разговор, который услышала у себя за спиной в метро, как случайный. «Я совершенно уверена, сцену заранее спланировали. Известно, что в субботу вечером мистер Ивертон ездил в Марбери, и я не сомневаюсь, что оттуда он позвонил сообщнику в Лондон. К сожалению, звонок проследить невозможно. Как мы теперь знаем, фамилия мистера Ивертона вовсе не Ивертон, а Смит. Его родители немцы носили фамилию Шмидт. Он родился и вырос здесь, но часто ездил в Германию» и был убежденным нацистом. Но, любезно повернулась она к Френку. сержант Эббот гораздо более компетентен, нежели я. Что ж, никакого секрета больше нет. Вчера он предстал перед полицейским судом. Настоящий Ивертон по-прежнему оправляется после нервного срыва где-то в Деваншире. Преступники сделали выбор умно. У мистера Ивертона нет никаких родных, а друзья из тех, с кем знакомишься за выпивкой или деловым ланчем. Легко заводятся, легко теряются. Бедного старину Ивертона недолго жалели и вскоре совершенно позабыли. Он слишком плох, чтобы писать письма, и совершенно выпал из жизни. Насколько я понял, между ним и Шмитом нет особого сходства, но приблизительное описание. Одного рост сложения цвет волос подойдет и для другого. В Борне Шмидт играл роль этакого бодрячка, любителя сельской жизни, который всюду сует свой нос. Мисс Софи выпрямилась и сказала, «Я не верю, что он притворялся. Наверное, именно таким он был и стал бы, если бы не проклятый Гитлер. Как подумаешь, сколько людей погибло в последней войне? Становится очень жаль» что Гитлера не было в их числе. Фрэнк Эббот внимательно посмотрел на нее. — Спасибо за добрые слова, мисс Фэлл. Мисс Сильвер продолжила. — Как только я побеседовала с миссис Мотром, то, разумеется, поняла, что алиби мистера Ивертона на вечер вторника вообще не назовешь таковым. Он привлек внимание миссис Мотром к выстрелу, которого она не слышала, и, глядя на часы, заметил, что уже без четверти десять. На самом деле, полагаю, была половина десятого. Мистер Эвертон почти ничем не рисковал, поскольку у миссис Мотром нет ни наручных часов, ни на гостины. гостины. Наручные часы на мне почему-то перестают идти, — ответила Ида, озираясь в поисках сочувствия. — Говорят, это из-за электричества, ну или что-то такое, и я ненавижу сидеть в комнате с большими часами. Они меня нервируют. Но я почти уверена, что и впрямь слышала какой-то звук, и, конечно, подумала, что часы бьют без четверти десять, как он и сказал. Мисс Силвер улыбнулась. — Да, дорогая, — думаю, он так и рассчитывал. — Он покинул вас в половине десятого и через несколько минут вошел в церковь. Я с самого начала не сомневалась, что убийца находился в приятельских отношениях с мистером Харшем, и выстрелу предшествовал разговор. Занавеска, которая заслоняет органиста, была отдернута, и несколько минут никто не слышал звуков органа. Но если только убийца не даст показаний, мы никогда не узнаем, что именно случилось. Поскольку преступники намеревались создать видимость самоубийства, предстояло застать мистера Харша врасплох и увлечь разговором, пока вновь не раздаст собой часов, как положено, без четверти десять. Шмидт, вероятно, следил за временем, стоя рядом с табуретом органиста. Чтобы преступление сошло за самоубийство, стрелять нужно было в упор. Часы начали бить. На втором ударе он выстрелил. Мистер Харш упал. Шмидту оставалось только вытереть пистолет, всунуть его в руку жертвы, после чего выпустить, чтобы оружие упало на пол. Если бы Эзра Пинкот в тот вечер не заглянул в проулок по своим делам, несомненно, план бы удался. Гарт рассмеялся. Эзра охотился за кроликами Джайлса. Он мог раздобыть кролика еще где-нибудь, но ему приспичило непременно заглянуть в Джайлсу, как он проделывал это годами. Старого опытного браконьера не проведешь. Он прекрасно понял, с какой стороны раздался выстрел. Эзра отлично разбирался в звуках. Он утверждал, что способен услышать уховертку, ползущую по листу, и я вполне верю. Очень интересно, майор Олбини, но я продолжу. Услышав выстрел, Эзра подбежал к калитке, в кладбищенской стене увидел, как Шмидт вышел из церкви и погнался за ним. Мы знаем, что он настиг его, поскольку Сэм и Глэдис теперь признают. Хотя было бы гораздо полезнее для дела, признайся они сразу, что, возвращаясь с прогулки по дороге, идущие мимо домов, они увидели, как мистер Ивертон и Эзра беседуют, стоя у калитки мистера Ивертона. И они услышали слова Эзры «Пьяный я или трезвый, но утром будет о чем поговорить». После чего он, смеясь, ушел. «Навстречу смерти», — подхватил Фрэнк Эббот. Также Глэдис и Сэм говорят, что немногим позже увидели мисс Донкастер, которая вышла из дома и бросила письмо в почтовый ящик. Как только она вернулась в пенни Они зашли на церковный двор. Когда я спросил, от чего они молчали тогда, когда от их показаний могла быть какая-то польза, они ответили, что видели всего-навсего старого Эзру и мистера Ивертона, а мисс Донкастер вечно кому-то отправляет письма. Глэди захихикала и сказала, Ха -ха, «А может быть, у нее есть хахаль?» Фрэнк, сидя на скамеечке, повернулся к мисс Силвер. «Почтенная наставница, чего вы не скажете, я же предупреждала!» А ответом была добродушная улыбка. Но прежде чем мисс Силвер успела заговорить, в коридоре послышали шаги, и дверь распахнулась. Поспешно пройдя мимо негодующий Мейбл, мистер Медок захлопнул за собой дверь и поприветствовал собравшихся сердитым взглядом. Он слегка кивнул «Мисс Софи» и «Мисс Силвер», после чего мрачно уставился на жену, которая застыла, как каменная. Мэдок буквально выпалил в нее вереницей отрывочных фраз. «Если ты намерена ехать домой, то лучше ступай укладывать вещи. Пинкот с фургоном будет здесь через полчаса». И, не дожидаясь ответа, он развернулся и вышел. Снова хлопнули обе двери. Мидора Браун стала. Мраморная бледность совершенно покинула женщину. Сильно покраснев, она подошла к кушетке и произнесла ⁇ Милая мисс Софи, можно? ⁇ И почти бегом покинула комнату. «Господи ⁇ Господи, воскликнул Гарт и добавил, и сколько же продлится мир? ⁇ Мисс Силвер взглянула на молодого человека и с легким упреком заметила. Они оба были так несчастны. Честно говоря, я сомневаюсь, что миссис Медок будет так уж трудно с супругом. Так ты, любовь, способна исцелить мистера Медока и сделать так, чтобы он перестал ждать худшего. Я сразу же увидела, в чем беда. Думаю, она справится. Гард молча смотрел на нее, пока мисс Силвер не повернулась обратно к слушателям. Тогда он склонился к Дженис на подлокотнике кресла, который сидел, и пробормотал. Девушка надеялась, что не слышно для остальных. «Дорогая, я клянусь быть тактичным и любвеобвильным!» Осталось сказать немногое. Думаю, Эзра таки получил некоторую сумму денег. Он, видимо, угощал выпивкой посетителей быка, что не входило в его привычки. Но, как и у любого шантажиста, аппетит Эзры вырос. Он начал болтать и стал слишком опасен, чтобы с ним мириться полагаю, Шмидт, зазвал старика к себе в довольно поздний час, встретил и провел, возможно, в гараж. Да, я почти уверена, что в гараж. Это перестроенный каретный сарай, где стоит удобная тачка. Эзри предложили бренди, от которого он не отказался. Затем его оглушили, положили на тачку и отвезли, скорее всего, через луг, самым коротким и безопасным путем, туда, где бедолагу впоследствии нашли. Риск, если и был, то небольшой. В Борне рано ложатся спать, и, помнится, погода стояла ненастная. Вернувшись домой незамеченным, Шмидт счел себя в безопасности. Обвинение против мистера Мэддека, несомненно, казалось ему очень сильным, и он с полной уверенностью ожидал, что смерть Эзры сочтут несчастным случаем. Трудно переоценить сообразительность сержанта Эббота, который заметил сухой гравий, прилипший грязным подошвам, и сделал блистательный вывод, что Эзра не сам пришел к той луже, где утонул. Единственный раз в жизни Фрэнк Эббот прилюдно покраснел. Румянец, хотя и слабый, был отчетливо различим, чему Гард Олбени весьма обрадовался. Мисс Софи поднялась с кушетки и объявила, что должна заглянуть бедный Мидори. Ида Мотром обняла мисс Силвер, закатила глаза, взглянув на Френка, ахнула и сказала, что ей пора бежать к Банти, но у двери уже обернулась. — Мистер Эбботт, как вы думаете, мистер Ивертон не стал бы возражать, если бы мы поделили его кур? — Боюсь, что не могу предположить миссис Мотром. — Ну и ладно. Она послала собравшимся воздушный поцелуй и ушла. Мисс Сильвер ласково взглянула Иди вслед, а затем повернулась к Гарту и Дженнис. «Я должна еще кое-что собрать, а такси прибудет через десять минут. Сержант Эббот доедет со мной до Марбори. Всегда немного грустно прощаться после того, как дело раскрыто, но если виновный обнаружен, а не виновный оправдан, я довольна». «Нет ничего превыше правосудия, и я, хоть и скромными силами, стараюсь ему служить. Пожалуйста. Примите мои наилучшие пожелания. Я искренне надеюсь, что вы будете счастливы. Она вышла, маленькая неуклюжая фигурка в старомодном платье с деревянной розой у ворота. Волосы, аккуратно собранные в сеточку, лежали тугими завитками по моде, установленной королевой Александрой в девяностые годы и теперь вновь входящей в обиход. На ногах, обтянутых шерстяными чулками, Красовались, вышитые бисером туфли. В руке покачивался мешочек для рукоделия с ярким цветочным узором. Когда женщина вышла, Фрэнк Эбботт закрыл дверь и далеко неофициальным тоном провозгласил. «Правда, она чудо!» Конец книги читала Агния.